Император Николай только в самые последние годы своей жизни переселился в тот маленький кабинет в Зимнем дворце, где предопределено ему было окончить свои дни смертью праведника. Прежний его кабинет был в самом верхнем этаже над этим маленьким, окнами к Адмиралтейству. При заседании в 1841 году одного из собиравшихся у государя комитетов, в котором я участвовал, В качестве производителя дел, я успел во время продолжительного им самим чтения известных уже мне бумаг подробно высмотреть эту мастерскую вечного работника на троне. К чему более имел удобство в этот раз, нежели в другие, когда я призывался перед государем один. Немедленно по возвращении из комитета домой я бросил на бумагу изображение этого кабинета И вот как оно вылилось у меня тогда из-под пера. Вокруг всей комнаты идут полушкафы, на которых лежат книги и портфели. Посредине ее два огромных письменных стола в параллельном направлении, третий поперек комнаты с приставленным к одной оконечности его фюпитром. В целом порядок удивительный. Ничего не нагромождено, не валяется, Всякая вещь кажется на своем месте. Заседание комитета было вечером, и на ближайшем ко входной двери столе, на котором хозяин обыкновенно работает, лежало несколько вскрытых пакетов, вероятно, только что присланных, потому что император Николай никогда не ложился, не вскрывая всего им полученного. Во всей комнате только два, но огромных как ворота окна и в простенке между ними большие малахитовые часы с таким же циферблатом. Вся без изъятия мебель, стулья и кресла карельской березы, обитая зеленым софьяном. Один только диван и ни одного вольтера. Поданные на стол, у которого мы сидели, подсвечники были серебряные, самые низенькие, в форме подушечек. И сверх того, на полушкафах, стояли две обыкновенные столовые лампы. Небольшая бронзовая люстра не была зажжена. На каминах и на столах расставлены восковые и гипсовые статуэтки солдатиков в полной форме. А на одном из полушкафов четыре такие же фигурки побольше под стеклянными колпаками. На продольной стене против входа огромная картина Людернера, изображающая парад на Царицыном лугу. На противоположной стене картина такого же размера, Крюгера, представляющая парад в Берлине. Затем на поперечной стене, тоже между двумя большими картинами, которых я не мог хорошенько разглядеть, грудной портрет Петра Великого. А под ним и вокруг него, на уступах двух каминов и на письменных столах, также множество портретов, больших и миниатюрных, бюстов и бюстиков членов нашего, прусского и нидерландского царственных домов, живых и умерших. Одного только нет, или, по крайней мере, при всех поисках я не мог найти, изображение Екатерины II. Известно, что император Николай, для которого душевная чистота была высшим из всех качеств, никогда не принадлежал к числу ее почитателей и нисколько не таил своей неприязни к ее памяти Один молодой человек из высшего общества давно уже состоял на замечании тайной полиции по либеральным своим идеям. Но долгое время были в виду именно все одни только идеи, а не факты, за которые можно было бы ухватиться. Наконец, сделалось известным, что он имеет любовную связь с одной замужней дамой, принадлежавшей также к высшему обществу, и что кроме свиданий между ними есть и постоянная переписка. Через подкупленную прислугу эта переписка вскоре перешла в руки тайной полиции. Сначала были все только идиллии, но в одном из последних писем болтливый любовник, рассказывая, как всё ему наскучило, как он недоволен правительством, как все у нас худо идет, как необходима перемена, между разными вздорными патриотическими возгласами объявил прямо, что, жертвуя собой для пользы общей, он решается убить государя. Разумеется, что после такого открытия вся переписка представлена была на высочайшее воззрение. Государь отвечал графу Бенкендорфу. «Возврати этому молодцу его письма и скажи ему, что я их читал, да вразуми его моим именем, что когда имеешь любовную связь с порядочной женщиной, то надо тщательно оберегать ее честь и не давать валяться ее и своим письмам». Неужели же этим всё и кончилось? Именно этим одним…